Глава 1052. Тройное воздействие. Бум! Молнии обрушились с неба, покрывая серебристым лесом всю территорию, освещенной огромной элой луной. Сверкали молнии, и разрушительные волны энергии не оставили невредимыми ни одного уголка. Гигантский серо-белый дракон всё ещё с человеческой головой снова появился, по его чешуйчатому телу основали крошечные змейки электрических разрядов, а на теле виднелись явные трещины. Психологическая невидимость Хвина Рэмбюса не могла устоять перед такой масштабной атакой, всё-таки он не мог избежать его взаимодействия с окружающей средой. Всё, что он мог, это устранить своё ощущение присутствия оставаться в слепой зоне противника, но стоило уровня чрезмерно возрасти, у него не оставалось способа избежать обнаружения. Как только он появился, громовой шторм немного утих, Тело Германа Воробья на крыше сразу же размылось и возникло неподалёку от незавершённого дракона, и сразу же левая перчатка безумного авантюриста покрылась мельчайшими чёрными частицами, густыми и тёмными. Затем он открыл рот и произнес слово, наполненное скверным разложением на языке дьяволов. Замедление! Хвен Рэмби знал, что противник использует себе пожирающий глот, и был в курсе его истинного уровня. герман воробей забавлял и он собирался поднять свою левую когтистую лапу, уже схватившую льдисто-голубой металлический цилиндр, чтобы обрушить его на врага под собой. А именно, запечатанный артефакт неизвестного происхождения под названием «Гниющий метеор», Хвен Рэмбис получил его от одной сущности и знал лишь о том, что его часть родом космоса. Этот металлический цилиндр цвета льда мог стрелять особыми тёмно-зелёными пулями, которые мгновенно отравляли любого, в кого попадали, вызывая гниение, поражающие духовные тела, и действовало даже против полубогов. Его побочный эффект заключался в том, что владелец мог случайно привлечь внимание космоса и подвергнуться порче, сам того не осознавая. Если бы та сущность не запечатала предмет, он бы ни за что не осмелился носить его с собой, но даже так он старался пользоваться им как можно реже, чтобы не столкнуться со странной смертью или аномалией, обычным концом многих предыдущих владельцев гниющего метеора. Сейчас Хвен Рэмбис не верил, что язык Скверны, мощность которого находилась в лучшем случае на пятой последовательности, может повлиять на него в незавершённой форме мифического существа. Он планировал с помощью гниющего метеора прикончить врага, вооружённого запечатанным артефактом, явно представляющим угрозу. Однако в этот момент его движения в самом деле замедлились, а тело оцепенило, На чёрной крыше под огромной алой луной в какой-то момент появился ещё один Герман Воробей в чёрной шляпе и шёлковом цилиндре. В правой руке он держал шестиствольный револьвер, а левый целился в Германа Воробья, находящегося внизу, а затем жал пальцы и повернул запястье. Граф Падших. Усиление. Ещё одна марионетка Клейна, бог пути юриста Йонас Келгор. При помощи своего усиления всепожирающий глот мог усиливать потусторонние силы, полученные от поглощённых душ, поднимая их почти до четвёртой последовательности, то есть уровня полубога. Конечно же, усиление не получится применить беспрерывно, не больше одного применения за раз. Из-за текущей формы мифического существа Хвина Рэмбиса, даже под усилением замедление не могло действовать долго, поэтому Герман Воробей, бывший на самом деле Энуни, должен успеть за этот короткий промежуток времени захватить нити духовного тела противника. Обычно на это уходило три секунды для обретения начального контроля, Но противник уже раскрыл мощную форму мифического существа, и времени потребовалось бы больше, возможно, 7 секунд или даже больше 10. А к тому времени Хвин Рэмбюс уже давно избавился бы от эффекта замедления, придя в нормы и предприняв необходимые контрмеры. В этот критический момент Йонас Келгор ещё раз нацелился левой рукой на победителя Энуни и сжал пальцы. Ещё одно усиление. Контроль над нитями духовного тела значительно вырос. Внезапно не стало легче управлять нитями духовного тела Хвина Рэмбеса, словно и не было никакой формы мифического существа. Теперь для начального контроля требовалось всего три секунды. Это уже впечатлило само по себе, но проблема в том, что превращенному в дракона Хвина Рэмбесу потребовалось бы не больше секунды, чтобы освободиться от эффекта замедления. «Нет, он уже освободился!» Раздался выстрел... Бесцветная на вид пуля, покрытая странными узорами, вылетела наружу и поразила Хвина Рэмбиса, который только что освободился от замедленного состояния. В другом углу сада появился ещё один Герман Воробей в чёрном плаще и шёлковом цилиндре. Драконье тело Хвина Рэмбиса снова оцепенело. Не только его мысли остановились, даже крылья застыли, и он полностью потерял контроль над собой. Огромный дракон рухнул на землю. Пуля контроля духа! Используя червей духа в качестве материала, Клин создал эти пули с помощью силы мира над Серым Туманом, они могли заморозить даже Святого Третьей Последовательности на 1-2 секунды. Сейчас Квин Рэмбис в форме неполного мифического существа не особо превосходил по силе Святого Третьей Последовательности, даже аватара Мона, когда-то поражённый такой пулей, застыл больше, чем на секунду. Кроме того, Клин мог приказать Йоносу Келгору усилить мощность пули, но в спешке не успел. Эта серия скоординированных атак уже заставила Клейну проникнуться мыслью, что помощь полубога юриста воистину ужасающе эффективна. Конечно, в обычных обстоятельствах усиление графа Падших могло усиливать только эффекты, укрепляющие собственное тело или действие, без возможности помочь другим, но фокус заключался в том, что марионетки с червями духа внутри буквально являлись самим Клейном, так что он по-прежнему усиливал именно себя, а не других. Пользуясь моментом, когда Хвенрэмбис был парализован, Энунио установил начальный контроль над нитями его духовного тела. Незавершённый дракон только начал выходить из оцепенения, когда его мысли стали вёлыми, а движения — замедленными Надо признать, когда странный колдун получал мощную марионетку, их совместные действия могли порождать ужасающую мощь. К тому же уклеены были свои чты, вроде пуль контроля духа, Притом только он мог их создать, поскольку обладал властью над Серым Туманом. Разумеется, у Омона и других мощных сущностей были подобные шармы и пули, но их эффекты отличались. Видя, что Хвин Рэмбис попал под некоторый контроль, Клейн начал готовиться пресечь любое возможное сопротивление и не дать ему вырваться из нынешнего состояния, пока он не станет марионеткой. Но тут у Клина внезапно разболелась голова, а в сердце вспыхнула буря противоречивых эмоций. Затем его охватила глубокая подавленность, будто он больше не мог испытывать радости. Он презирал себя и хотел покончить с собой, лишь бы не быть обузой для других. А спустя мгновение перевозбудился, его глаза налились кровью, наполнившись ненавистью ко всему вокруг, и он захотел уничтожить всё, что видел. Нехорошо. Ещё до того, как его психическое состояние ухудшилось, Клейн понял, что попало под влияние Хвина Рэмбеса, С его телом, сердцем и разом отворилось что-то неладное. Он поспешно попытался с помощью кагитации прийти в норму, но в голове пронеслись мысли, словно принадлежащие не ему. «Давай здесь всё закончим!» «Проклятие! Надо как-то спасаться!» «Что конкретно произошло?» «Кажется, у меня серьёзное психическое расстройство». «Заразное психическое заболевание?» «То самое, о котором упоминала мисс Справедливость?» «Настоящая потусторонняя сила высокой последовательности пути зрителя!» «Хватит болтать! Против тебя полубог-психиатр! Превратите его в марионетку, и все проблемы решены!» Заметив, что Герман Воробей не сделал второй выстрел, покрытое серо-белой чешуей лицо Хвина Рэмбиса исказилось в лёгкой ухмылке. Хотя он не ожидал такой слаженной координации между Германом Воробьём и двумя его марионетками, из-за чего быстро оказался в опасном положении, но всё же успел кое-что сделать заранее. Прежде чем покинуть море коллективного бессознательного, он тайком посеял заразное безумие в марионетку. В конце концов, марионетка являлась трупом, и хотя она поддавалась контролю только через нити духовного тела, это не означало, что у неё не было острого сознания, да, мёртвого, но именно туда Хвин Рэмбис поместил всеми безумия. На саму марионетку она повлиять, конечно же, не могло но тайне заражила окружающее море коллективного бессознательного, заставляя того, кто постоянно переключался между телами, незаметно попадать в среду с заразной психической болезнью, к тому же она передавалась через нити духовного тела. Плюс эта разновидность инфекции происходила из человеческого «я». Её нельзя отсечь даже благословением ангела, максимум ослабить эффект. Сила высшей последовательности пути зрителя — ментальная чума манипулятора. В древности случилось, что люди, долго находившиеся в угнетённом состоянии, начинали вести себя странно. И их странность заражила окружающих, вызывая массовую истерию. Одна древняя песня звучала примерно так. Семеро леди на улице странно пляшут, девять мужчин от смеха катаются по земле, в проезжающей карете дворяне бьют себя по лицу, в беспамятстве дети плачут возле дома на улице, люди ранят друг друга, целый город обезумел. Если хорошенько подумать, то звучало необъяснимо жутко. Но Хвин Рэмби знал, что описанная сцена из мифа правдива, ведь речь шла о реально проведённом эксперименте пути зрителя. Чертовски заразная ментальная чума. Когда истинное тело Германа Воробья сойдёт с ума, его контроль над марионетками неизбежно пропадёт, и тогда Хвин Рэмби сможет вырваться из ловушки, что займёт всего несколько секунд. В то же время такой манипулятор, как Хвин Рэмбис, не боялся, что у Германа Воробья окажется такой же шарм, как у Одри, способный поменять судьбу двух людей. Ведь в этом случае Герман сам оказался бы в состоянии марионетки, и его мысли замедлились бы, а тело оцепенело. Сам же Хвин Рэмбис в случае заражения ментальной чумой мог легко справиться с проблемой. В этот момент Хвин Рэмбис увидел, как Герман Воробей на крышу навёл левую руку на Германа с револьвером, сжал пальцы и медленно повернул запястье. «Искажение!» Клин воспользовался потусторонней силой Йонаса Келгора, чтобы исказить уровень болезни, ослабив её и замедлив воздействие. Воспользовавшись кратким моментом ясности, он снова поднял предвестник смерти и нажал на спусковой крючок. Бам! Выстрелила ещё одна пуля контроля духа и поразила в неподвижного, громадного, незавершённого дракона. Одновременно Йонас Келгор применил усиление, и Несмотря на атаку, Хвин Рэмбюс не смог вырваться из-под контроля Энуни, потому что снова впал в долгое оцепенение. Калиноч считал в уме и выпустил третью пулю контроля духа, прежде чем Хвин Рэмбис успел на самом деле освободиться, и прежде чем усиленный эффект третьей пули контроля духа закончился, серо-белый незавершённый дракон дрогнул и вернулся в норму, больше не выглядя заторможенным.